Тайна заброшенного колодца Мне пришло в голову посмотреть, когда Амар сделал последнюю запись в книге расходов. Теперь, когда я узнал, что он исчез по дороге, это могло подсказать, где это произошло. Я с особым пристрастием изучил все записи. Сомнений не было. Это рука Амара. Две последние записи были сделаны в городе Бельджамине. Брат продал приличное количество ладена и на эти деньги купил мускус. Он исправно отметил время и место сделки. Уже закрыв книгу, я почувствовал, меня что-то беспокоит, что-то в этих записях не сходилось. Ну конечно, между сделками была разница в два дня. Сначала Амар продал ладан, а потом купил мускус. Но ведь он держал путь в Махши, значит, сделал остановку в Бельджамине и пробыл там некоторое время. Еще когда мы догадались, что Амар пропал по дороге в эти края, Злат заметил, что провернуть такое было очень непросто. Исчезновение путника с корабля сразу заметит кормчий и немедленно сообщит об этом побережнику на первой же пристани, а тот передаст вести начальнику ближайшего караула. Точно так же бывает, когда кто-то отстанет от каравана. Пробыв некоторое время в Бельджамине, брат мог и незаметно скрыться, только покинув постоялый двор а к отправлению каравана вместо него прибыл уже другой человек. Я немедленно бросился к Злату, чтобы сообщить ему эту новость. Он беседовал в дворе с двумя только прибывшими путниками, запыленные плащи которых свидетельствовали, что они проделали долгий путь. Один был высокий, стройный человек, возраст которого я не взялся бы определить. Коротко постриженная бородка его оказалась совершенно седой, но на лице не было морщин. Только несколько глубоких складок придавали ему странное выражение, которое можно было принять за надменность, если бы не сквозившая во всем облике мягкая доброжелательность. Такой же была и его осанка. Прямая спина, расправленные плечи, уверенные несуетливые движения. Больше всего меня поразили его слова, обращенные к Злату. «В мои восемьдесят лет было нелегко проделать такой путь. Восемьдесят!» Я бы поклялся, что этот человек не старше 50, а он, оказывается, глубокий старец. Второй был ничем не примечателен. Его возраст считался во всем облике старый, уставший и согбенный годами человек. Хотя еще крепкий. Одеты оба были не по здешнему, высокий в длинную тунику на франкский манер, второй в одеянии католического монаха. Мне пришлось снова удивляться, когда я узнал, что гости прибыли из Гюлистана. Оказалось, они оба садовники. Высокого звали Хайми, Низкого, Брат и «Что-то от тебя долго не было вестей», — попенел Высокий, обращаясь к Злату. «Вот я и решил выбраться в эти края. Заодно Илгизарас Магенур повидать и напоследок. Я ведь когда-то обещал ее матери, что пока я жив, с ней ничего не случится. Оказалось, не говорить пустых слов не во власти человека». «Твоей вины в том нет», — возразил Злат. «Чума, кара Господня. Люди против нее бессильны. Сейчас я пошлю за ними». «Не нужно, я сам к ним пойду. Привез в Магенур мешок ее любимого розмарина из гюлистанских садов, здесь его не найти». Видно было, что этот человек редко меняет свои намерения. Он тут же отвязал от конских вьюков мешок и решительно двинулся со двора. Да и, сжечь и поспешил за ним. Я остался с братом и Аганом, который, разгрузив нехитрую поклажу и отдав лошадей конюху, столь же целеустремленно, как его товарищи поспешил на задний двор, где попросил отворить ему безнадежно заросшую бурьяном калитку в ограде. Любопытство погнало меня вслед за ним. Мы разговорились. Оказалось, позади ограды, окружавший дворец, в котором мы остановились, был сад. Давно запущенный, заросший и заброшенный, он уже ничем не напоминал дело рук человеческих, заросли и заросли. Да и располагался как-то странно, не вокруг дворца, чтобы услаждать взоры и служить местом приятных прогулок, а позади, от зеленой глухой стеной. Теперь он весь зарос непроходимым кустарником, на который бросали густую тень тесно стоящие деревья. Было тихо и сумрачно, как в лесу. Мой наученный опытом глаз сразу заметил неслыханное изобилие в этом зачарованном царстве той самой жгучей травы, с которой я познакомился некогда возле зимницы. Брат Аган только печально развел руками. «Лучше сюда не соваться. Нужна рыбаха поплотнее из конопли и рукавицы». Мы проболтали с ним до самого ужина, когда вернулся его спутник со Златом и Баркуком. Месоил с Илгизаром так и остались в лаборатории. Мальчишка, от которого не могло утаиться ничто, представляющее хоть какой интерес, немедленно доложил мне, что они торчали там весь вчерашний день, да и ночи изредно прихватили». Оказывается, Мисаил решил изготовить то самое зелье, которым пользовалась Бэйлунь, по рецепту, полученному от лесного колдуна. Только Мисаил решил подойти к этому со всей силой своих алхимических познаний. Выделить основные субстанции, получив э, Баркук запнулся, но потом не моргнув глазом выговорил: "Квинтэссенцию". Ильгизар тоже с ним. Похож на старого развратника в женской бане. Глаза горят. Мой любознательный рассказчик, конечно же, успел сунуть нос и в саму лабораторию, даже обжечься и ухитрился. Ничего интересного. Она у Илгизара во дворе, в небольшом амбаре. Там печь у него маленькая, горелки, склянок, банок полно, и чем-то здорово воняет. Илгизар и половину травы, что тот высокий принес, который с псарем пришел, сразу туда отправил. Нисаил сказал, что будет здорово ее тоже добавить, хотя вообще-то это любимый запах Магинур эту траву специально для нее привезли и самого Гюлистана. К этому времени я уже сам многое знал о наших гостях от словоохотливого брата Иагана. Хайми в молодости был рыцарем. Отправившись освобождать гроб господень, он вступил в славный некогда орден тамплиеров, потом попал в плен в Египет, был выкуплен великодушным послом Золотой Орды и отпущен на свободу. Тем временем его орден впал в немилость, Тамплиеров обвинили в ереси и всевозможных преступлениях, подвергли пыткам, многих казнили. На свое счастье, Хами был тогда далеко от всех мест и решил уехать в Золотую Орду, где жил его Избавитель. Здесь поселился в миссии монахов, потому что, вступая в Тамплиеры, дал некогда обет безбрачия, посвятив остаток дней в заращивании земных садов, которые, как известно, являются в этой грешной юдоли воплощением Сада Небесного. Неведомо, какими путями там его нашла лет десять назад могущественная ханша Дула. Она как раз задумала завести загородный дворец с садами, вроде того, что, по рассказам, был у великого хана в Ханбалыке. Именно тогда началась война с франками, и искать садовников в тех краях стало не с руки. Жители же Персии и Хорезма плохо приспосабливались к здешнему климату, вот и позвала царица Хайми и брата Иагана. «Почитай, жизнь ему спасла». Через год всю его миссию до единого человека выкосила чума. Здесь, в Махши, брат Аган, бывший тогда совсем молодым человеком, много лет назад взращивал тот самый сад, что представляет ныне столь удручающее зрелище. Отданный в раннем детстве в монастырь, он вырос, помогая садовнику, у которого многому научился. Когда его определили в число проповедников, призванных нести слово Божие диким язычникам в царстве татар, брат Аган был послан в Махши. Причиной такой перемены в судьбе стал венгерский язык, которым владел молодой монах. Зная только немецкий или чешский, может и до не блаженствовал бы под небом своей родины. Когда выяснилась полная непригодность незадачливого проповедника к этому делу, его определили в помощь более опытному человеку, подвязавшемуся у самого порога ордынской власти. Возле могущественной царицы Баелуни тогда и пригодилось его искусство садовника. Сад этот растили не для того, чтобы отдыхать или любоваться красотой, любившая выгоду во всем царица, завела его для взращивания плодов к своему столу, яблок, малины, смородины. Но больше всего она любила ягоду, которую по минуют именуют бородатой, а русские зовут берсенем, но чаще просто крыжовником, потому что рисунок на ней напоминает крест. За саженцами посылали людей в Болгарию, Ягоды заливали медом, пересыпали драгоценным сахаром, складывали в глубокие ледяные подвалы, набитые снегом с зимы. Еще один премудрый грек растил здесь вишни. Вот теперь Хайми и надумал съездить в этот сад, посмотреть, что еще осталось. Чем можно покорыствоваться для гилестанских вертоградов? За 30 лет вряд ли что осталось, но ему просто захотелось побывать в Махши, повидаться с Угизаром и Магинур. Годы такие, что, может, больше и не придется свидеться. Взял с собой брата и Агана. Сейчас, летом, конечно, ничего пересаживать нельзя, зато самое время высмотреть, что сохранилось. Чтобы пометить, а потом осенью вернуться и выкопать. Завтра с утра, не спешил садовник, оделась получше и полезу смотреть. За ужином стали вспоминать былое. Было не скучно, потому что пришли, наконец, илгизар с Мисаилом, а с ними Магинур. Когда покончили с трапезой, Хайми принес небольшой сверток. Двадцать два года назад наив сарайского мира передал эту вещь мне на хранилище, пока не вернется ее хозяин. Настало время вернуть. Он развернул сверток, и нашим взором предстал великолепный синий плащ, вышитый серебром и золотом. Он принадлежал Санчо из Монперье, так он себя здесь называл. Это был тот самый плащ, про который мне рассказывал Мисаил, подаренный его отцу не то императрицей, не то княгиней и по счастливой случайности спасшей ему жизнь. Я хранил его в памяти о женщине, которую когда-то любил. Ее дочь подарила этот плащ твоему отцу. Она тоже любила тебя, всю жизнь, вспоминала перед смертью». Хайми горько усмехнулся. «Откуда тебе знать, она умерла за четверть века до твоего рождения?» «Мне рассказала ее дочь. Перед смертью в Неаполе мы посетили ее с моим учителем, и она вспоминала моего отца. Потом свою мать». Потом подарила мне перстень, который ей остался от матери, сказав, что та хранила его всю жизнь, потому что получила из рук юноши, которого тайно любила. Он уехал на восток освобождать гроб господень, и больше о нем ничего не было известно. Конечно, ты мне не веришь, мало ли что можно наболтать. Мисаил сунул руку за пазуху и протянул Хайме перстень. Не думал, что встречу человека, о котором все это говорилось. Камень сверкнул огненными искрами только теперь в них не было ничего зловещего». «Тот самый», — улыбнулся Хайми, — «подарок арагонского принца, который я нес на бархатной подушечке». В тот вечер еще долго вспоминали былое. Мы только слушали молча. Узнав, что Хайми жил некогда на Кипре, я принес оставшееся у меня королевское вино. Старый рыцарь растрогался. «Ты был в замке Колоссе?» Там еще неподалеку монастырь, который все называют кошачьим, в нем живет неимоверное количество кошек, завезенных какой-то императрицей. В тот вечер я так и не рассказал Злату о своем открытии, сделанном благодаря бумагам брата. На следующий день ни свет ни заря, брат Аган уже направился в сад. С ним явно нехотя шел Хайми, и, конечно, такое дело не могло обойтись без нашего Баркука, пусть для него даже не нашлось одежды, защищающей от колючек и жгучей травы». Хайми предлагал дождаться полудня, чтобы хоть роса обсохла, но старому садовнику не терпелось обозреть свои былые владения. Илгизар с Мисаилом снова устремились в заветную лабораторию варить колдовское снадобье, а мы с доезжачим смогли наконец спокойно обсудить последние записи Амара. За этим занятием нас и застал возбужденный баркук. Оказалось, едва они начали продираться сквозь мокрые от росы заросли. Брат Аган рассказал, что в глубине сада есть колодец, из которого, по слухам, Подземный ход ведет в какие-то тайные подземелья. Мальчишке, конечно, сразу захотелось на него взглянуть, а когда Баркук продрался туда сквозь разросшиеся кусты, его внимание немедленно привлекла веревка. Она была привязана к дереву и уходила в глубь колодца, значит, туда кто-то спускался. Мальчик вытащил веревку и обнаружил, что она оборвана. Выходит, тот, кто там побывал, так и не выбрался обратно. Теперь Баркук горел желанием спуститься в колодец. Злат отнесся к этой затеи настороженно. Старые колодцы таят опасность, говорят, там селятся джины, и нередко спустившихся легкомысленных смельчаков поднимают обратно мертвыми, но без малейших следов насилия. Поэтому Баркука решили обвязать вокруг пояса веревкой и сразу вытащить, едва он коснется дна. Для этого Злат послал двух сторожников поздоровее, ни ему, ни мне, не захотелось лезть сквозь сырые заросли, чтобы посмотреть, чем все это кончится. Однако продолжить неспешную беседу на ласковом утреннем солнышке нам не удалось. Вскоре появился Баркук с найденным на дне колодца мешком в руках. Этот мешок лежал рядом с телом человека, которого погубила та самая оборвавшаяся веревка. Кем был этот человек, гадать не пришлось. На мешке красовалась печать моего брата Амара. В нем был Ладан. От тихого утреннего благодушия не осталось и следа. Дюжи и стражники устремились рубить проход сквозь кустарники топорами и саблями, принесли факелы, веревки. Вскоре тело несчастной жертвы колодца было извлечено на свет. Видимо, оно пролежало там с осени, поэтому являло собой зрелище крайне неприглядное. Опознать его теперь можно было разве что по остаткам одежды. Хотя проще было это сделать по перстню, красовавшемуся на пальце. Это была печатка моего брата кончина этого человека была ужасной веревка по которой он спустился оборвалась и колодец стал его могилой в этом пустынном месте услышать крики из под земли было некому умереть от жажды на дне колодца есть что то жутковатое и назидательное в такой смерти здесь же обнаружился и ладан которого не хватало по расчетам среди вещей Амара. человек похитивший имя и имущество брата зачем то спрятал частью ладана на дне заброшенного колодца. Что он замышлял, можно только догадываться, однако место для тайника он выбрал довольно удачное. К саду можно было подъехать со стороны поля, не попадая в поле зрения городской стражи, народу вокруг никого. Кроме того, сбросить мешки — дело недолгое. Похоже, погибший намеревался таким образом обмануть своих сообщников. Когда все закончилось, Баркук слазил на дно колодце еще раз и тщательно обследовал стены. К его великому разочарованию Никакого хода к тайным подземельям там не оказалось. Мне же не давала покоя другая мысль. Самозванец спрятал здесь Ладан до того, как прибыл на постоялый двор. Значит, он заранее знал о существовании колодца в заброшенном саду. Но ведь он был в Махши чужаком, прожил здесь все лето, и его никто ни разу не узнал. Злат лично обыскал тело, обнаружив туго набитый серебром кошелек. Видно, погибший носил все деньги с собой. Посмотрев зубы доезжачий сказал. «Молодой был, а знал, что творилось здесь тридцать лет назад. Про платок в могиле, про колодец в саду». Подумав немного, он обратился к брату Иоганну. «В этом саду много народа бывало?» Тот отрицательно покачал головой. «Сюда никого не пускали, яблоки же, ну и другие плоды. Ограда крепкая была, замок на калитке. Со стороны поля стража всегда объезжала, в основном я один здесь копался». Наставник мой лишь изредка ко мне заглядывал. Он садом возиться не любил, его увлечением была алхимия. Оказалось, что слово «алхимия» для брата Ягана означало не тягу к тайнам сущего, а любовь ко всякого рода шарлатанству. Чего греха таить? В глазах простых обывателей адепты тайных знаний чаще выглядели именно шарлатанами. Поиски таинственного философского камня на деле оборачивалось превращением свинца в золото, вызыванием и украшением духов или поиском рецептов вечной молодости. Наставник брата Иогана был вхож к царице, знал толк в магических ритуалах и алхимических превращениях, а еще он знал про колодец в запертом саду. А куда потом делся этот знаток могильных тайн и уединенных колодцев? Сразу после смерти царицы он уехал в Тану, больше я о нем никогда ничего не слышал.